Тит даже привскочил, голубчик мой. Да как же это так? А так, что и я учился в академии. В детстве любил я рисовать, как найду бумажку, уголек. Целый день не оторвешь меня от рисования. Случилось так, что покойный граф, в усадьбе которого вы бываете, охотился и заехал позавтракать к отцу моему, тоже любителя охоты. За завтраком слуга вынул из погреба бумагу, положил на стол, а я стащил ее и стал рисовать самого графа и собак. Граф увидал рисунок и говорит отцу, его надо отдать в у ч е н и е Будет у меня дворовым художником. Отец сперва не соглашался, на коленях просил графа не соблазнять и не губить сына, а потом махнул рукой и меня отвезли в Петербург, где я жил в людской у барина. Меня подучили и отдали в академию. Дошел я до натурного класса. Граф умер, а отец прислал письмо, что не может уже в е с т и мельницу. Постарел и болен. Писал, что там в Питере неизвестно, что со мной будет, а тут верный кусок хлеба. Зазвал меня к себе — И тут я как-то незаметно для себя прирос. Встретилась девушка, женился, ц ы н и ш к а родился. Ничего об этом не жалею, а только на искусство крест поставил. Так вот, к свадьбе отец мне суконную пару справил. После венца я е ё почти не носил, спрятал в сундук, к похоронам своим оставил, а теперь примерьте, может, вам подойдет. Вынул костюм из сундука, примерили. Титу точь-в-точь. -точь. Только брюки надо подшить, длинные. Хозяин говорит, даю вам с условием, чтобы мне не возвращали. Все равно костюм мне теперь тесен, и не хочу его на смерть иметь». Пусть вам он в жизни послужит. Как ни толковали, а пришлось согласиться. Провожал нас, выбежал его мальчик кудрявый, Отец гладит его по головке. Смотри, говорит, вот они настоящие художники. А у самого слеза блестит на щеке. Эх, други мои милые, не утерпел и добавил Максимов, и в Вологодских лесах человеческое сердце бьется. Ну так вот, о б р е д и л и с ь мы теперь вдвоем и явились к графине к обеду. Тут дело было труднее, чем за завтраком. Подавались такие кушанья, что мы не знали, как с ними обходиться и как есть. В конце обеда подали кофе, Маленькое пирожное на тоненьких загнутых металлических пластинках. Все брали пирожные маленькими вилками. а т и т пялил глаза на племянницу и всадил в рот пирожное вместе с жестянкой. Видит что дело дрянь, но не в ы п л е в ы в а е т же на тарелку жестянку. И стал он ее во рту зубами. катать в шарик, чтобы можно было проглотить. Котенок племянницы по нашим спинам цепляется и играет, а племянница обращается к Титу. Когда у моего котеночка будут детки, так я назову их всех Тити-Тити. Вы позволите мне их так звать? Давится от жестянки во рту Катает ее по всем углам И только головой кивает В знак согласия